Глава 20. Куда она? Бакстер старался не смотреть вслед Алисии, но чувство ответственности не позволяло ему оставаться спокойным, когда одна из его напарниц исчезала из поля зрения. — Отвлекать нашу няньку, — едва слышно ответила Чарли. — И если ты сейчас побежишь за ней, то, во-первых, испортишь игру волшебницы, а, во-вторых, точно отвлечешь Фредди. Так что, пожалуйста, не мешай Алисе играть свою роль. В конце концов, она действительно взяла удар на себя, чтобы выиграть нам время. Так что давай воспользуемся им. Удар. Ли, неужели за то время, что я провел в этом каменном мешке, ты потерял все мозги? Фредди внезапно прервал смех и слегка прищурил свои огромные глаза. Твоя напарница ясно сказала, что блондинка-умница пошла отвлекать мужчину, чтобы вы могли поговорить со мной. Неужели в управлении больше нет работы, что ты потерял хватку?» «Не обращайте внимания», — улыбнулась Чарли. «Бакстер просто был в отпуске. Посмотрите, какой модник. И костюм по фигуре, и даже галстук красивый, и шляпа». «Ох, правда, шляпа ужасна. Бакстер, выбрось ее». Как ты мог изменить своим старым добрым шляпом широкими полями? Что это за котелок у тебя на голове? Прямо как у того доктора, что приходил ко мне однажды. Да-да, такой же дурацкий. Фредди, мистер Ричардс. Чарли подавила в себе желание протянуть руку через решетку и дотронуться до мужчины. Вспомните, о чем еще говорил с вами мой дядя Ивка Схил, помните? Конечно, мисс. Я же говорю, он посоветовал мне обратиться к доктору. А еще он очень переживал из-за смерти Ламира. Очень переживал. Все спрашивал, не покончил ли бедняжка с собой. Хотя там все было очевидно. В дом старика проникли воры, разгромили весь первый этаж, на втором этаже все перерыли. Явно работали по наводке, искали что-то конкретное. А потом хозяин, видимо, застал гостей. Гости, это же хорошо, правда? Лаура вот очень любила гостей. Вы бы ей понравились. Подумать только. У нашего Бакстера такая красивая девушка. И как только вы его терпите. Он же такой хмурый всегда, недовольный. А как он кричит, вы уже слышали? У нас даже Дрейк иногда вздрагивает, когда слышит крик Бакстера. Я сам видел. Вы мне верите? Конечно верю, Фредди. «Но не волнуйтесь, я мистера Ли совсем не боюсь. Он может кричать сколько ему угодно. Я просто не слушаю его в такие моменты». Чарли подмигнула бывшему детективу. «А что вы можете сказать о госте мистера Твонгса?» «А что о нем говорить? Это был плохой гость». «Плохой? Конечно. Разве хорошие гости убивают хозяев дома, куда они приходят?» — Нет, красивая мисс Бакстера, они такого не делают. Зря ваш дядя так волновался о старике Твонксе. Он слишком любил свою жизнь, чтобы самому прыгать в окно. Слишком. Я, конечно, все проверил. И точно могу сказать, старику помогли. — Хорошо, хорошо, я рада, что вы раскрыли то дело, Фредди. — А больше вам, мой дядя, ничего не говорил? — Пес? — Да боги с вами, мисс! Что пес мог сказать, если он сам пропал? Взял и исчез из нашего городка. Пф. Как по волшебству! Если вы понимаете, о чем я говорю. Пф! Ха-ха-ха! Волшебство! Проклятые чародеи! Все у них с магией! Все, все, все, все! Лаура моя вот тоже всегда так думала, думала, думала, а потом заболела. Как думаете, это тоже чары? Может быть такое? Ох, интересно, как она, моя Лаура. Вы случайно не знаете, милые леди? Я так давно не видел свою Лауру. Даже не знаю, помог ли ей тот доктор. Такой вежливый. Глазки добрые. пузу большое, правда. А голос ласковый-ласковый и смотрит всегда так участливо. Мерзкий тип, скажу я вам. Очень мерзкий. Но обещал Лауре помочь. сказал что его это не затруднит. И он вылечит мою жену, если... Если я что-то сделаю. Да, я что-то должен сделать. Лаура должна жить. Должна. Интересно, что я должен сделать? А сделал ли я? Я не помню. Я забыл. Все забыл. А вы... А кто вы, мисс? Добрый день. Мы знакомы? Вы будете меня лечить? Говорят, что я очень болен, знаете? А тот мужчина, что лечит меня сейчас, мне не нравится. Он любит издеваться над такими, как мы. Тут всегда кричат. Вы слышите? Постоянно крики и стоны. Я устал. Я очень сильно устал. Фредди начал покачиваться из стороны в сторону, обхватив себя руками за худые плечи. С каждым словом он опускал голову все ниже, пока не уткнулся лбом в грязный каменный пол, но продолжал что-то бормотать себе под нос. Шарлотта испугалась за него, за его душевное состояние, и, поддавшись вперед, вцепилась в решетку, чтобы как можно спокойнее позвать. «Фредди, Фредди, все хорошо, слышите? Успокойтесь!» Только, к сожалению, бывший детектив уже запутался в своих мыслях и воспоминаниях. И от того Фредди, с кем они только что вели беседу, за какое-то мгновение ничего не осталось, только тело, только оболочка с кем-то другим внутри. И этот незнакомец, чуть приподняв голову, удивленно вскинул брови и певучим голосом заговорил: Фредди, какое интересное имя! А кто это, Фредди? Ваш знакомый? Он тоже был здесь? — Ищите его, ищите. Я вот заблудился и не могу найти выход. Так долго не могу, что уже забыл, зачем он мне? — Да, зачем? — Проще же никуда не идти. Просто лежать и ждать до конца. — Ждать, ждать, ждать. Устал. — Все, Чарли, все, пойдем. Сегодня Фредди нам больше ничего не скажет. Он и правда устал. Крепко обняв Шарлотту, Бакстер медленно отошел от камеры с Фредди и повел расстроенную девушку к лестнице. Посещение бывшего друга оказалось тяжелым не только для детектива. Чарли буквально обмякла в его руках, а когда заговорила, голос ее дрожал. «Бакстер, это так ужасно!» Чарли била мелкая дрожь, а вдоль позвоночника то и дело спускалась ледяная волна страха. Бедный Фредди. Пребывание здесь делает ему только хуже. И он... Он же погибнет здесь, Бакс. Почему Дрейк ничего не делает, Бакстер? Почему его жена не добьется освобождения Фредди? Перевода в обычную больницу, он же не преступник. И уверена, что если бы с ним поработал менталист, то поведение мистера Ричардса бы изменилось. Почему никто ничего не делает? Возможно, все дело в том, кто его сюда упек, Шарлотта. И мне, я догадываюсь, кто это может быть. Догадываешься? Чарли остановилась и, подняв лицо, посмотрела на Бакстера огромными повлажневшими глазами. У него сердце перевернулось, когда он понял, насколько сильно на чародейку на самом деле повлиял разговор с Ричардсом. И что переживает Шарлотта не только за бывшего детектива. В проклятой душегубке находился и Харп. И сколько бы людей он не убил, стараясь защитить Эмми, для Чарли он в первую очередь будет братом, которого она нашла и потеряла буквально в один день. Своими руками отправить ребенка ее любимого дяди в душегубку только потому, что какая-то тварь! именующая себя матерью Харпера, сломала парню жизнь и психику. Из-за гордости. Из-за амбиций и разрушенной карьеры. Это все очень тяжело. Для любого человека это была бы непосильная ноша. И ответственность за пребывание Харпера в душегубке Чарли взвалила на себя. Бакстер прижал ее к себе и мягко коснулся губами виска. «С ними все будет в порядке, Чарли. И с Харпом, и с Фредди. Мы придумаем, как вытащить их отсюда. Как добиться той справедливости, которую они оба заслуживают. Как бы то ни было, но ни один человек не должен сидеть здесь. Душегубку давно пора было закрыть. А смогут ли они находиться где-либо еще, Бакс? или здесь их окончательно свели с ума. Вот что меня больше всего беспокоит, понимаешь? Именно это, а не то, что они якобы не заслуживают своей участи. Я же прекрасно понимаю, что мой кузен убивал, и ему действительно нужно лечение. И Фредди оно нужно. Но, видимо, не то, что могут предложить здесь. Почему с ними не работают менталисты? Почему не пытаются помочь те, кто действительно может это сделать? Почему, Бакстер, почему? Вероятно, все дело в том, что у империи нет ресурсов, чтобы оплачивать услуги менталистов для каждого душевнобольного гражданина. Ах да, как же я могла забыть об этом? Чарли позволила себе еще немного побыть слабой и испуганной. Но затем решительно сделала два шага назад, освобождаясь из теплых объятий детектива Ли. Она смахнула предательскую слезинку со щеки и посмотрела на Бакстера с вызовом. «Ты сказал, что у тебя есть подозрения насчет того, кто стоит за тем, что Фредди оказался здесь. Я хочу знать, кто это, потому как уверена, что эта сволочь причастна и к твоей карьере, и к смерти моего дяди, и к убийствам Алрун. Ко всему, понимаешь? Ко всему! Понимаю. Бакстер нахмурился и упрямо покачал головой. И именно поэтому не стану называть имя, пока не буду уверен в своей правоте. Это слишком серьезные обвинения, Чарли. И я подозреваю очень влиятельного человека. Так что прояви терпение. И сколько мне ждать? Недолго. Нам нужно поднять дело Ламера Твонгса в архиве ГГУБа. И я хочу навестить Лауру Ричардс. Кажется, она сможет развеять все сомнения. А там, возможно, ты сама догадаешься, кто это был. И я очень надеюсь, что твоя версия не совпадает с моей. Очень надеюсь. А Алисия? Да, я уверен, что она быстро поймет, о ком я думаю. И, надеюсь, она просто посмеется над моей версией. Даже не сомневаюсь, что она поймет, но я не об этом. Где нам искать Алисию? Бакстер оглядел пустой коридор и лестницу, рядом с которой они стояли, и выругался. «Тени меня побери, я понятия не имею». Как Бакстер Шарлотта и не старались, но найти Алисию в коридорах душегубки у них так и не получилось. Лишь привлекли к себе внимание местных санитаров, которые молча, но весьма выразительно помогли найти им выход из этого чудесного заведения. Плохо, что бравые работники медицины игнорировали все вопросы. Хорошо, что мисс Бартон стояла рядом с Кэбом и ждала их мило беседуя с Гомером, который расположился на ее плече. — И что? Просто вот так бросили тебя? Алисия сочувственно погладила наглого ворона по шее. — Да, а потом еще требовали, чтобы я летал с одного адреса к другому, относя какие-то дурацкие записочки. Я им что, голубь плешивый и все это под дождем? И ты думаешь, мне потом хоть спасибо сказали? Нет, только уйди, Гомер! Не умничай, Гомер!» Ворон жаловался, как в последний раз в своей жизни. А главное, так складно, что Чарли даже заслушалась. Ей даже на мгновение стало интересно, это про какой случай он сейчас рассказывает. Когда это он носил записки? и тем более, когда этот гомер остался без оплаты своего труда. Гомер? Ворон, который и ночью способен поднять весь дом только потому, что ему неожиданно понадобилось выпить любимого шоколада? Да, с благодарностью, конечно, у людей вообще все сложно. А уж и чародеев и подавно. Никогда бы не подумала, что проводник может быть настолько полезным в работе. Хотя, с другой стороны, Таких умненьких проводников я еще не встречала. Ты уж прости их, гомерчик. — Слушай, а ты ничего такая, — вдруг выдал ворон. — Когда не пытаешься строить глазки нашему Бакстеру, даже нравишься мне. Да — Да-да, ваш Бакстер. Алисия легко рассмеялась. Я даже уже и не пытаюсь, если ты не заметил. — Заметил, — важно кивнул ворон но это не значит, что все забыл». Чарли с каждым словом этой весьма странной парочки все шире улыбалась. Видеть, как Алисия мило беседует с обычно враждебно к ней настроенным Гомером, было непривычно. Но она хорошо видела и довольную улыбку Алисии, и ее расслабленные мягкие движения. Мисс Бартон была довольна. И если вспомнить, в какой ситуации они с Бакстером видели ее в последний раз, то можно было сказать смело. Кажется, свидание у Алисии прошло весьма успешно. Ли медленно повернулся к Чарли и так посмотрел на нее, что Шарлотта сразу поняла, насколько двусмысленно прозвучали ее слова. Только что-либо исправить уже не было времени, потому что детектив взревел раненым зверем. «Что? Какое еще свидание, Алисия?» Вот видишь, Гомер, как я и говорила, никакой благодарности. Алисия еще раз погладила темные, переливающиеся в дневном свете перья и повернулась к Бакстеру. «А что, собственно, тебя так удивляет? Ты мне четко дал понять, что не заинтересован, так почему я не могу устраивать свою личную жизнь так, как мне того хочется?» Чарли пришлось отвернуться, чтобы Бакстер не видел, как она смеется. Как ему вообще в голову пришло, что Алисия могла... Нет, у Шарлотты о таком даже думать не получалось. «Что за глупости?» — буркнул Бакстер. «Твоя личная жизнь меня совершенно не касается. Но строить ее во время работы в таком месте...» «Алисия!» — Да, тем временем подхватил Гомер затянувшуюся шутку. — Девочка моя, я начинаю подозревать, что он не поймет. — И спасибо за время с Фредди так и не скажет. — Какое печальное зрелище! — Предлагаю сесть в Кэп. — Что? Алисия подняла взгляд на небо и почти тут же недоуменно спрашивала у Гомера. — Зачем? Ты посмотри, какое чистое небо. Я так понимаю, в Браманде это редкость. Редкость, — важно кивнул проводник. Но гроза может начаться и без туч. Кто бы что ни говорил про Алисию Бартон, но назвать ее недогадливой язык не повернется ни у кого, кто общался с этой чародейкой хотя бы несколько раз. Гомер это прекрасно знал. Чарли тоже знала. Бакстер как минимум догадывался просто потому, что он привык, что в их расследовании он занимает ведущую роль. Но сейчас, глядя на то, как одна чародейка, не скрывая усмешки, исчезает в недрах наемного Кэба, он повернулся ко второй с темными волосами, чтобы увидеть, как та смеется, прикрывая ладошкой рот. «Что?» Чарли бы, может, и ответила с присущей ей язвительностью на довольно резкий вопрос, но вовремя заметила, что у Бакстера, этого огромного грозного детектива, у мужчины, которого боялись все преступники Брамонда, на щеках разлился румянец смущения. И этот легкий алый окрас довольно смуглой кожи заставил чародейку подойти к нему и просто обнять. Молча обхватить руками замочный торс и прижаться щекой к широкой груди, где сильно и размеренно било сердце. Шарлотта? Все хорошо, Бакс, правда. А Алисия ничего плохого и предосудительного не делала. Тот мужчина, что нас сопровождал, был помехой, она помеху деликвидировала. А судя по ее довольному виду, в дело пошли чары. Ты ведь знаешь, что нам, одаренным, «Иногда нужно обращаться к своей силе, ведь так? Мисс Бартон и так давно себя сдерживала. Точно могу сказать. А сейчас, ну, считай, что она спустила пар». «А сразу нормально сказать ты, конечно, не могла». «Нет, прости». Чарли хихикнула. «Я даже подумать не могла, что ты так буквально воспринимаешь мои слова о свидании». «Вредина». Вздохнув, Бакстер уткнулся подбородком в женскую макушку. «Да, она такая!» Гомер громко каркнул из Кэба, давая понять, что их разговор прекрасно было слышно. «Но разве это не повод не работать?» «Когда-нибудь его кто-то все же пустит на суп», — прошептал Бакстер, прежде чем отпустить Чарли из своих рук. «Когда-нибудь, попомни мои слова». «И иногда я очень сожалею, что это буду не я. Ты его слишком сильно любишь», — фыркнула Шарлотта. «Поэтому, как бы он тебя не раздражал, ты этого не сделаешь». «И я, кстати, тоже». Не ответив, Бакстер помог подняться ей в кэп. И только оставшись на улице в одиночестве, он сокрушенно покачал головой. «Хорошо». Пусть думает, что все дело в его симпатиях к дохлому разговорчивому ворону. Конечно, именно в них...